О, вздохнула она. А потом снова. О, «Не На что тебе жаловаться?» — сказал полковник. «Не на что». «Ты на мне женишься, и мы родим пятерых сыновей?» «Да, да». «Но ты этого хочешь?» «Конечно, хочу». «Поцелуй меня еще раз, чтобы пуговицы на твоей куртке сделали мне больно. Только не очень больно». Так они стояли и целовались. «Ричард, знаешь, я должна тебя огорчить». сказала она. Она сказала это просто напрямик. «Обидно?» «Да». «Ну, что поделаешь, доченька?» Теперь в этом слове больше не было другого тайного смысла. Она и в самом деле была ему дочкой. Он нежно любил ее и жалел. «Ничего», — сказала он, «ничего. Причешись, намажь губы и все такое прочее, а потом пойдем и хорошенько поужинаем». «Нет, сначала повтори, что ты меня любишь». и прижми ко мне покрепче свои пуговицы. «Я люблю вас», — церемонно сказал ей полковник. А потом он прошептал ей на ухо так тихо, как он бывало шептал, когда до врага оставалось всего семь шагов, а сам он был молоденьким лейтенантом в патруле. «Я люблю тебя, моя единственная, моя самая лучшая, самая последняя и настоящая любовь». «Хорошо», — сказала она, — и поцеловала его так крепко, что он почувствовал приторно-соленый вкус крови на десне. «Да, хорошо», — подумал он. «Ну, а теперь я причешусь, намажу губы, а ты на меня смотри. Хочешь, я закрою окна? Нет. Мы можем побыть с тобой и на холоде». «Кого ты любишь?» «Тебя», — сказала она. «А ведь нам с тобой не очень-то везет». «Не знаю», — сказал полковник. «Ладно, причесывайся». Полковник пошел в ванную, чтобы умыться перед ужином. Ванная была единственным неудобством его номера. Грити был когда-то дворцом, а в ту пору, когда его строили, особых мест для ванных не отводили. Их пристроили потом, в конце коридора. Если ты хотел помыться, надо было предупреждать заранее. Тогда грели воду и вешали чистые полотенца. Его ванная была выгоражена из угла какой-то комнаты, и казалось полковнику скорее оборонительной, чем наступательной позиции. Умываясь, он заглянул в зеркало, чтобы проверить, не выпочкан ли он губной помадой, и увидел там свое лицо. «У этого лица такой вид, будто его высек из дерева бездарный ремесленник», — подумал он. Он стал рассматривать рубцы и шрамы, оставшиеся еще с тех времен, когда не умели делать пластических операций, и незаметные для постороннего глаза «Следы отличных пластических операций после ранения в голову». «Ну что ж, вот и все, что я могу вам предложить в качестве рожи или фасада», — думал он. «Жалкий подарок. Одно утешение, загар. Он прячет мое безобразие. Но, боже ты мой, какой урод!» Он не замечал, что глаза у него серые, как старый боевой клинок. От уголков глаза сбегают тоненькие морщинки, следы улыбок. а сломанный нос, как у гладиатора на какой-нибудь древней скульптуре. Не замечал он и доброго от природы рта, который умел порою быть беспощадным. «Ах, будь ты проклят!» — сказал он себе в зеркало. «Злосчастный ты, коллега! Ну что ж, вернемся к нашим дамам». Он вошел в комнату и сразу стал молодым, как во времена своей первой атаки. Все, что у него было никудышного, осталось там, в ванной. «Правильно», — подумал он, — «там ему и место». «Где же вы, снега минувших дней? Где же вы, снега былова? Все это в писсуаре!» Девушка, которую звали Ренатой, распахнула дверцы высокого гардероба. Внутри были вставлены зеркала, и она расчесывала волосы. Расчесывала она их не из кокетства и не для того, чтобы понравиться полковнику, хотя и знала, как ему это нравится». Она расчесывала их с трудом и без всякой жалости. А так как волосы были густые и непокорные, словно у крестьянок или великосветских красавиц, гребенке трудно было с ними справиться. «Ветер их ужасно спутал», — сказала она. «Ты меня еще любишь?» «Да. Можно я тебе помогу?» «Нет. Я всегда причесываюсь сама». «Ты могла бы повернуться в профиль?» «Нет. Это все для наших пятерых сыновей?» и для того, чтобы тебе было куда положить голову. — Я думал только о лице, — сказал полковник. — Но спасибо, что ты напомнила. Такой я стал рассеянный. — А я, наверное, слишком смелая. — Нет, — сказал полковник. — В Америке эти штуки делают из проволоки губчатой резины, как сиденья танков. И никогда не узнаешь, где свое, где чужое, если только ты не такой нахал, как я. — У нас не так, — сказала она, и гребнем перекинула уже разделенные пробором волосы. Прикрыв ей щеку, они спустились на шею и плечо. Ты любишь, когда они гладко причесаны? Ну, не такие уж они гладкие, но зато дьявольски красивые. Я могла бы поднять их вверх, если тебе нравится гладкая прическа, но я всегда теряю шпильки и возиться с ними ужасно глупо. Голос был такой красивый, что внутри у него невыносимо ныло, как от отран. Но вынести можно все, — подумал он. «Я тебя люблю такой, какая ты есть», — сказал полковник. «Ты самая красивая женщина, каких я знал или видел, даже на картинах старых мастеров». Не понимаю, почему они до сих пор не прислали портрета. «За портрет большое спасибо», — сказал полковник, и вдруг добавил совсем по-генеральски. «Но это все равно, что шкура сдохлого коня». «Пожалуйста, не будь таким грубым. Сегодня мне не хочется, чтобы ты был грубый. Я нечаянно вспомнил язык моего... грязного ремесла». «Не надо», — сказала девушка. «Пожалуйста, обними меня. Нежно, но покрепче. Пожалуйста. И ремесло твое совсем не грязное. Это самое древнее и самое лучшее ремесло, хотя большинство тех, кто им занимается, — ничтожные люди». Он прижал ее к себе изо всех сил, стараясь не причинить ей боли, а она сказала, «Я бы не хотела, чтобы ты был адвокатом или священником, или чем-нибудь торговал, или чем-нибудь прославился». Мне нравится, что ты занимаешься твоим ремеслом, и я тебя люблю. Если хочешь, можешь мне шепнуть на ухо что-нибудь хорошее. Полковник зашептал, крепко прижав ее к себе. И в этом прерывистом шепоте, который едва можно было расслышать, как тихий посвист собаки возле самого ее уха, звучала безысходность. «Я люблю тебя, ты проклятая, но ведь ты мне и дочка тоже». И что мне все наши потери, если нам светит луна, наша мать и отец наш? Ну, а теперь пойдем ужинать. Он прошептал ей это так тихо, что тот, кто не любит, никогда бы не услышал. Хорошо, — сказала девушка, — хорошо. Но сначала поцелуй.